барана прикупил. А потом к нам наведался Джон Лич. Он приехал купить у дедушки барана, и если бы не начался сильный дождь, он бы купил барана и уехал. Но пошел дождь, и дедушка пригласил его в дом, предложив поужинать и переждать непогоду. Оказалось, что Джон Лич был знаком с двоюродным братом матери, жившим в Тонтоне, и однажды в Халсворси встречался с моим отцом. И даже я, одиннадцатилетняя девочка, заметила, как моя мама оживилась от его знаков внимания. Но девочка к Джону Личу не прониклась добрыми чувствами. Ей не нравилось, что он задался целью очаровать ее маму. Она оставалась замкнутой и угрюмой, когда он пытался с ней заигрывать, задавал смешные вопросы об ее щенке и рукоделии. Да и вообще какая разница, что девочка с ним не особо почтительна? Ведь этот краснорожий верзила приехал купить барана сейчас погрузит его на телегу и был таков. Но потом Джон Лич стал приезжать просто так, не за бараном. Словом, вдовец Джон Лич, искавший женщину, которая вела бы хозяйство в его доме и согревала ему постель, положил глаз на вдову Грейсвилл. Никаких разговоров о моем участии в этом союзе я не помню. Не помню, слава богу, слащавых объяснений относительно того, почему меня в новую семью не зовут. Мама сообщила мне, что она с мистером Личем уедет жить в его дом в сток климслинзе а я останусь с дедушкой. "Тебе лучше остаться здесь, детка", воскликнула она. "Ты сама не понимаешь, как тебе повезло. Ты ведь сможешь продолжить учебу». Я знала, это просто предлог, чтобы не брать меня с собой. Мы с мистером Личем относились друг к другу как два ощетинившихся пса. Я, конечно, хотела, чтобы мама по-прежнему принадлежала мне. А мистер Лич не желал, чтобы в его жизни появилась девчонка, которая мне-то себе Бог весть что, потому что она берет уроки у духовного лица. Избалованная, ленивая девчонка, нахватавшаяся жеманство в доме приходского священника. Такой вряд ли понравится, если ей велят вставать на заре и идти доить коров. Да, правда, я не хотела жить с мистером Личем, ведь он считал бы каждую ложку, что я подносила бы крту. Твердил бы маме, что мне пора оторвать нос от книги и заняться делом. Но внутри меня разверзлась глубокая пустота, когда я поняла, что мама сделала свой выбор, причем не в мою пользу. Кому охота возиться со строптивыми девчонками. На свадьбе я с букетом в руках стояла рядом с дедушкой и другими гостями. Мы осыпали маму рисом. Одна горсть угодила ей в щеку, из моей руки, как оказалось, Мама вздрогнула и на мгновение посмотрела прямо мне в глаза, что вообще-то случалось очень редко. И тогда я поняла то, о чем догадывалась и раньше. Мама не очень-то жалует меня. Наверное, думает, что любит, ведь мама не может не любить свое дитя. Но один неосторожный взгляд выдал все. Она меня не любила. А на следующий день Джон и Грейс Лич укатили прочь в его двуколке. На одном колесе я заметила сломанную спицу. По сей день помню эту сломанную спицу, помню, что улыбаясь и машаем вслед, я старалась думать только о ней, потому как не хотела задумываться о том, что прощаюсь с матерью навсегда. Сток Климсленд находился не так уж и далеко, не то что Бат или Плимут, но с того дня меня не покидало чувство, что она живет на другом конце земли. Скоро у мамы родилась еще одна дочь, Изабелла Лич. И забыла стала последней деталью новой картины, которая теперь сложилась раз и навсегда. Но у меня оставался дедушка. Он любил меня. Когда я в первый раз остригала овцу, он с улыбкой наблюдал, как бедное животное становится похожим на двух разных овец одновременно. С одной стороны, обтянутый кожей скелет, с другой густая копна волнистой шерсти.